Глава 42. СХВАТКА Мирка всегда нравился этот цвет на небе. Венера, появляющаяся прямо перед восходом солнца. Сейчас утренняя звезда лежала у него в руке и казалась слишком тяжёлой. Надо придумать, где спрятать её по дороге домой. Или закопать. Захоронить утреннюю звезду. При этой мысли он покачал головой. Ему бы поговорить с Даникой. Но сейчас неподходящий момент. Сейчас всего было слишком много. Ему нужно пойти домой и собраться с мыслями. Мучительно было знать, что Леон проснётся в одиночестве. Но что-то подсказывало, впрочем, что Леон привык. Это ранило его, как нож в сердце. Он мог бы пойти снова вдоль амбара и позади уборной, но вместо этого неуверенно вышел на двор и посмотрел на дом. Свет в окнах не горел, Они внутри спят. Мирка снова подумал, там ли хозяин медведя, раз его фургон стоит в амбаре. Может, это знакомый Карла, заехавший с ночёвкой? Два отвратительных великана и Даника. И всё-таки он склонялся к мысли, что это теперь медведь Карла. Фургон Карла. Маргенштерн Карла. Тогда ему было бы легче его ненавидеть. Какая-то сила тянула Мирка к окну спальни. Он должен был заглянуть внутрь. Он подошёл настолько бесшумно, насколько мог, не зажигая фонарь. Всё это время он сжимал в руке своё оружие. Оно отчасти придавало чувство безопасности. Голыми кулаками он ничего не умел. Да и зачем бы пускать их ход? Он вовсе не собирался драться. У него никогда не будет шанса против такого, как Карл. Как бы ни хотелось ему, чтобы этот мужчина умер. Исчез. Между занавесями была щель. Но в темноте спальни ничего нельзя было разглядеть. Мирка испытал странное облегчение, отходя от окна. «Увидь он, когда ника занимается любовью с Карлом, он бы упал замертво», — подумал он. «А вдруг Карл груб с ней?» Этой мысли он выдержать не мог. В то же время уж лучше так, чем если Карл с ней и ей это нравится. Тут он услышал звук. Даника что-то кричала. Слов было не разобрать. Мирка замер и прислушался. Он снова её услышал. Теперь и глубокий голос Карла. «Им хорошо?» «Нет, они ссорятся. Кажется, она просит его отпустить. Может, всё же всё хорошо?» Точно что-то не так. Её голос звучал резко. Звуки доносились издалека, не из спальни. Может быть, из гостиной. Она на другом конце дома. Или из кухни. Мирка побежал к кухонной двери и приложил к ней ухо. Звуки всё ещё казались отдалёнными, но они не исчезли, и Даника явно в беде. Он бесшумно отворил дверь. И вот он стоит перед открытой дверью, с маргенштерном в руке. «Я не могу», думает он. «Я не могу зайти с оружием». И всё же он взял его с собой. В доме темно. Он пошёл по кухне в коридор навстречу звукам. Повсюду висел почти удушающий запах алкоголя. В гостиной лежала перевёрнутая лампа. Вся мебель сдвинута, словно кто-то пытался перегородить проход. Перевёрнутая скамейка лежала, растопырив кривые ножки, как неудачливый жук. Дверь на маленькую террасу и в поле открыта на распашку. Звуки доносились оттуда. Мирка подбежал к двери и выглянул. Что-то там было. Что-то светлое перемещалось в картофельном поле. Даника в белой ночной сорочке. Он поставил фонарь за дверью зачем привлекать к себе внимание. К тому же он предпочитал держать Моргенштерна обеими руками. Она металась из стороны в сторону в темноте поля. Она кричала. В неясном потоке Мирка разобрал несколько слов. «Нет, Карл, нет». Карл почти сливался с темнотой. Всё же можно было угадать чёрную тень, двигающуюся вслед за светлым силуэтом. Казалось, они кружатся друг вокруг друга одновременно удаляясь от дома. Он то и дело загораживал собой Данику, как облако наползает на небесное тело. Мирка не раздумывал, не медлил. Он выбежал из двери, сбежал с террасы, через маленький запущенный сад и в поле между рядами картофеля. Белые цветы бледно светились, как сорочка вдалеке. Он бежал по тропинкам, созданным рядами картофеля. Земля была твёрдой, как камень, ударяла по подошве, как электрические разряды руками он прижимал к себе Моргенштерн. Больше ему не за что было цепляться, даже за остатки храбрости. Им двигала не храбрость, скорее отчаяние. Он хотел её спасти. Даника и Карл всё дальше уходили в поле, а Мирка бежал следом, хотя внутри у него всё замерло. Кроме сердца. Сердце выпрыгивало из груди. Приблизившись, он увидел, что Даника передвигается с трудом. Карл её уже избил. Вот изверг. «Карл!» — крикнул он. Попытался крикнуть. Слово выбралось из губ страшненьким калекой, стощими согласными и тихими гласными. Едва ли это можно было назвать звуками. Они его не услышали. «Нет, Карл, нет, не надо! Дай мне объяснить!» Голос Даники звучал пронзительно и надрывно. «Так я тебе и поверил!» «Подумай о Леоне! Ему нужна мама!» «Какая мама? Его мама шлюха!» «Нет, нет, всё не так». «Так, от тебя воняет шлюхой. Там многие были, я знаю. Я слышал. Твои вылазки и письмо Мирка. Думаешь, я ничего не знал?» Они остановились. Мирка тоже остановился на некотором расстоянии от них. Его сердце не могло заглушить их голоса. Он слышал каждое сказанное слово. Карл прочитал письмо. «Но не было ведь...» ты неправильно понял». «Разрази меня гром, Даника». «Чёрт! И это благодарность? Я тут вкалываю на тебя, а ты развлекаешься с другими». «Нет, Карл, послушай». «Ещё и Мирка». «Чёрт побери, ты даже с Мирка спала». Они стояли лицом к лицу, оба боком к Мирка. Никто из них его не заметил. Он слышал их дыхание. Она сухо хватала ртом воздух. Карл почти стонал. Он словно стал свидетелем того, как человек идёт в жерло вулкана, и не мог его остановить. Скоро Карл начнёт плеваться огнём и лавой, и наверняка убивать. «Ты этим даже с животными занимаешься!» – в ярости кричал он. «Чёртова потаскушка! Всё тебе мало!» В этот момент он подошёл ближе к Данике и взмахнул рукой. Потом раздался щелчок. У него кнут. Даника с криком боли упала на колени. «Карл!» — крикнул Мирка. На этот раз в полный голос, храбро. Откуда бы ни взялась смелость. Карл повернулся на звук. Мирка не видел его глаз, но почувствовал на себе взгляд. «Мирка? Это ты?» Карл пошёл к нему. «Это ты там прячешься в темноте?» «Да, это я». «Бог ты мой, Мирка, он же тебя убьёт!» В голосе Даники сквозило отчаяние. «Убирайся, Мирка! Беги!» Мирка не убежал. Он стоял, выставив Моргенштерн перед собой на манер копья. «Всё кончено», – прошипел он Карлу. «Больше ты её не тронешь». «Значит, не трону? Всё наслаждение тебе?» Голос Карла звучал на удивление спокойно. Он приблизился. «Тебе, видимо, нравится трогать мою жену. Сегодня ты с ней был. Ты же, Мирка». «Она доставила тебе удовольствие?» Карл был так близко, что Мирка видел его глаза. Ещё он видел, как тот замахнулся кнутом. «Беги, Мирка!» Снова крикнула Даника. Мирка побежал, споткнулся, упал. Он успел отпустить Моргенштерн так, что упал не на него. Вместо этого он врезался в землю коленом и плечом. Когда его подбородок коснулся земли, поднялось облачко пыли, которое забилось ему в рот и в нос». Шаги Карла ощущались как землетрясение. «Какая неловкость. Разве ты не собирался защищать свою возлюбленную? Вставай, малыш Мирка. Покажи, что ты умеешь. Ты же мужчина!» Мирка приметил камень рядом с рукой и инстинктивно схватил его. Потом поднялся обратно на ноги. Маргенштерн лежал на земле между ним и Карлом. Он наблюдал, как Карл нагибается, чтобы подобрать его. В другой руке он по-прежнему сжимал кнут. Мирка снова побежал. Теперь без тяжёлого оружия он двигался легче и быстрее. Шаги Карла грохотали позади, но Мирка увеличивал разрыв. Он ему пригодится. Потом он внезапно остановился. Он полуобернулся к своему преследователю так, чтобы встать к нему боком. Карл тоже замер, видимо, ошарашенный резкой остановкой Мирка. Они стояли в каких-то двадцати метрах друг от друга, на тропе между рядами картофеля. Темнота над ними загрохотала. Карл с кнутом в одной руке и Моргенштерном в другой был похож на великого воина – большой, дикий, злой и вооружённый. У Мирка были только голые кулаки и маленький круглый камешек. Он сделал это не раздумывая. Прижал левую ногу к груди, перенёс вес на правую, отклонился отвёл правую руку назад, левую вывел вперёд, одновременно с левой ногой. Широким движением вылетевший вперёд он перенёс вес, развернулся на бедре, набрал скорость, опустил левую ногу на землю, вывел правую руку вперёд, левую вниз, согнул правый локоть, плечо вперёд, сильнее, дальше, запястье, пальцы, дыхание. Он отпустил камень, камень полетел, камень попал. Мирка это слышал. Короткий глухой звук. И Карл упал. Он не споткнулся о собственные ноги или кочку, или один из многих камней, упорно пробивающихся сквозь землю на замену тем камням, которые они вывозили с поля столько часов. Карл упал. Замертво. Рядом с ним, спрятавшись под пересохшими листьями картофеля, лежал камешек размером с бейсбольный мяч. «Карл!» Мирка приблизился к павшему, вырисовывавшемуся огромной массой в темноте, междусловно нанизанных на верёвку рядов картофеля. Карл был похож на огромное животное, прилёгшее поспать в поле или на скалу. С другой стороны ещё медленнее подошла Даника. Она хромала. «Осторожно, Мирка! Ради Бога, осторожно!» — крикнула она. «Он может встать внезапно! Люди вот так не падают! Точно не Карл! Он притворяется!» «Может быть», – сказал Мирка, не сводя глаз с Карла. Он был уже очень близко. «Почему он упал?» Даника замерла на расстоянии. «Камень. Я бросил камень». Карл упал на землю в неестественной позе, частично скрытый в траве. Его правая нога загнулась под левую. Одна рука на груди, другая под листом. Кнут стоял, опёршись стебель, словно его специально поставили. Маргенштерн на земле». Он задел одним из шипов плечо Карла, так что клочок тёмной рубашки висел на кончике шипа. В каком-то смысле Карлу повезло. Он ведь мог и головой удариться об острые шипы. Мирка при мысли об этом пробрала дрожь. В лице Карла было что-то такое, от чего мурашки по телу шли. Оно было внешне умиротворённое, только с тёмной тенью у виска. Лицо повёрнуто к Мирка. Но Карл смотрел не на него. Он смотрел куда-то вдаль и не мигал. Когда молния осветила небо и широко открытые глаза Карла, у Мирка не осталось сомнений. «Даника, кажется, он умер». Даника не ответила. Наконец, Мирка поднял глаза и поймал её взгляд. Она подошла вплотную. Между ними оставался только Карл. «Умер?» – тихо сказала она. Мирка кивнул. Он сел на корточки и взял Карла за запястье. То, которое было на груди. «Осторожно!» — со страхом прошептала она. Он долго просидел, держа два пальца на запястье Карла, чтобы убедиться наверняка, что не путает собственный бешеный пульс с тем, который он искал. Но сколько он не ждал признаков жизни в Карле, он не обнаруживал. Даже приложив пальцы к сонной артерии. У них над головами раздался грохот. Когда всё затихло, он снова посмотрел на данику, я уверен, что он умер». Мирка медленно встал. Даника свернула в картофель и по дуге обошла Карла, не сводя с него глаз. Она явно не верила, что её муж может умереть. Мгновение она стояла и рассматривала Карла. Потом показала на маргенштерн эта штука, которую ты принёс. Что это такое? Это старинное оружие, но разве ты его раньше не видела?» «Мне казалось, он прилагался к медведю». Даника смотрела на него непонимающе. «Мирка, о чём ты говоришь?» «О медведе. У вас в амбаре медведь». «Что?» «Медведь. В клетке. Типа циркового фургона. Ты что, к себе в амбар не заглядываешь?» Даника медленно покачала головой. «Утром медведя там не было», — прошептала она. «Но «Ну откуда? Что он там делает?» Мирка пожал плечами. «Значит, сегодня появился». «Он из тех, с которыми на ярмарках выступают. Может, Карл планировал этим заняться? Вас ведь никто не гостит?» Она растерянно покачала головой. «Гостит? Нет, конечно. Карл упоминал, что скоро уедет. Вот и объяснение. Но о медведе он ни словом не обмолвился. Он как с ума сошёл», — продолжила она. «Очень разозлился на меня» я никогда его раньше таким не видела». Голос у неё задрожал. «Видимо, он прочитал твоё письмо. Сегодня ночью? Сегодня...» «Да». Он обнаружил, что я с кем-то была. Сказал, почуял запах. Я всё отрицала, но он не сомневался, и он был уверен, что я была с тобой. Мирка кивнул, но не знал, что ответить. Он вспомнил слова Карла, что она шлюха и что все это знают. «Мирка, он же нас обоих мог убить. «Наверное». Она расплакалась. Он обнял её, позволил уткнуться лицом в грудь, но все движения казались автоматическими. Он любит её, это он знал. Ничего, кроме любви, он к ней не чувствовал и всё равно ощущал странное цепенение. Карл мёртв. Убийство или случайность? Кажется, убийство. Он бросил камень в порыве самозащиты, но он желал Карлу смерти. Он горячо желал этого. Ещё одна молния, гром. Гроза приближалась. «Мирка, что теперь делать? Что нам делать с Карлом?» Мирка не ответил, и его молчание, видимо, напугало её. «Боже, только не уходи от меня!» – просила она, не отрывая лица от его груди. «Ты мне так нужен!» Она впилась в него пальцами. «Скажи хоть что-нибудь, Мирка!» «Я не уйду», – тихо сказал он. Он думал о Леоне. «Даник, а есть ведь ещё Леон?» «Да, я его видел. Вы держите его в заперти». Он ощутил, как она вся напряглась, потом отстранилась так, что они смотрели друг другу в глаза. «Я хотела тебе рассказать. Почему же ты этого не сделала? Это так тяжело. Я не хотела, чтобы ты считал меня дурной матерью». Она с мольбой посмотрела на него. «Мирка, поверь мне, я люблю своего сына. Но с Леоном так тяжело, потому что он... другой. Всё стало хуже после твоего отъезда. А Карл совсем не помогал и не справлялась. Но и отослать Леона я не могла. Прости меня». Она обеими руками вцепилась ему в плечи. Ей было не по себе от его молчания. «Ты не хочешь мне поверить? Помочь? Ему с тобой так хорошо. Он тебя так любил. Ты разве забыл?» «Я уверена, что с твоей помощью, с твоей, Мирка, помощью у Леона всё может сложиться хорошо. Одна я с ним не справлюсь». Мирка медленно кивнул. Наверное, ему не следовало ей верить, но он поверил. К тому же он только что убил её мужа, отца мальчика. Конечно, он должен помочь им обоим. «Спасибо», – прошептала она. Она выглядела искренне благодарной. Ещё она выглядела избитой. Лицо распухло в нескольких местах. Карл нехило её приложил. Словно прочитав его мысли, Даника обернулась к недвижимому телу Карла. «Нам придётся сказать в полиции, что это несчастный случай. Что ты пытался мне помочь. Они увидят, как он меня избил. Хнут тоже наверняка оставил следы. Они должны этому поверить». Мирка вздохнул. «Не уверен Даника. Всё выглядит слишком странно ещё и это оружие. А письмо? Если они его прочтут, они наверняка решат, что я намеренно убил Карла. Без сомнения, подозрительно уже то, что я вообще здесь оказался, посреди та ночи. Письмо у тебя? Нет, я его не видела и понятия не имею, что он с ним сделал, к сожалению. Мирка, а что если мы сначала избавимся от этого оружия? Ты не можешь его закопать? Мирка кивнул. Ему тяжело было думать рационально, но в тот момент казалось правильным первым делом закопать Моргенштерн. «Ладно, я это сделаю. А ты иди к Леону. Мне не нравится, что он один в той коморке, ещё и в грозу». Она кивнула и уставилась в землю, явно стыдясь. «Я позабочусь о Леоне», — сказала она и сжала его руку в знак заверения. «Пойдём со мной. Тебе понадобится лопата. У террасы стоит». Она пошла, и шаги давались ей с таким трудом, что Мирка обеспокоился. При свете молнии он увидел, что у неё из левого уха течёт кровь. «Данико, ты плохо выглядишь. Он здорово тебя отделал. Нам придётся съездить в город и разбудить врача. Пусть осмотрит тебя. Леона можно взять с собой. Нечего ему одному оставаться. Нет, ради бога, Мирка, не надо. Всё не так плохо, как кажется. У меня просто немного кружится голова, но это пройдёт». «Нет, нет, я побуду с Леоном, мы пойдём в дом, а ты закопай оружие. А потом… потом мы решим, что делать дальше». Всё по порядку. Мирка поддерживал её по дороге к двери террасы. «Вот лопата», — сказала она, показывая, где она стоит. Потом потянулась зачем-то на полу по ту сторону двери. «Держи, возьми фонарь, чтобы было виднее». Мирка взял фонарь и зажёг его. На мгновение он осветил её. «Даника, тебе бы показаться врачу». «Нет, нет. Это сейчас не самое важное. Я справлюсь». Она выдавила храбрую улыбку. «Я позабочусь о Леоне. Теперь всё изменится, обещаю». Она медлила. Он ждал. Она заговорила снова, но уже другим голосом. «Насчёт Карла. Наверное, это в самом деле лучшее, что могло бы произойти». Мирко пожал плечами. Развернулся и пошёл обратно туда, где на земле лежал Карл. «Может, труп тоже стоит закопать?» – подумал он. «Тогда они смогут сказать, что Карл уехал. Но поверит ли полиция? И что делать с медведем?» Он выбрал местечко в стороне от Карла и принялся копать яму. Твёрдую сухую землю тяжело было пробить. Теперь просто обязан пойти дождь. Яма получилась глубже, чем нужно Потому что копать оказалось приятно. Врезаться в землю. И, наверное, тянуть время перед тем, как сделать следующий шаг. Вместе с землёй он выкапывал клубни с ближайших картофельных кустов. Они были идеальны. Моргенштерн с глухим ударом упал на дно. Он посмотрел на него. Сел на корточки, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Он побросал обратно выкопанную картошку. Старался насадить на шипы он убийца? Когда желаешь кому-то смерти, а потом оказываешься виновным в его смерти, иначе не назвать. Он ведь готов был пустить в дело этот треклятый Моргенштерн. Теперь он бы хотел, чтобы Карл не умер. Вид поверженного и безобидного великана посреди собственного поля не принёс желанного облегчения. В глубине души Мирка отлично понимал ярость, которой стал свидетелем. Что-то в ней было ему знакомо. Может, он и сам не найдёт у него лучше Карла? если уж на то пошло. Сколько заповедей он сам нарушил в тот вечер? Наверняка больше, чем Карл. Мог ли он позволять себе судить другого, когда сам столь грешен? Наказание. Его же теперь накажут? Пронзившее небо молния резко оборвала ход его мыслей. Раскат грома сотряс землю. Казалось, вся долина затрепетала. Мирка испуганно поглядел на небо. Мгновение спустя он услышал Данику. Она кричала. «Почему?» «Карл ведь мёртв!» Мирка схватил фонарь, забыл лопату и побежал изо всех сил. Дом вдруг показался бесконечно далеко. Она кричала без остановки. Он чуть не споткнулся и на мгновение остановился. Тут она прекратила кричать, и настала оглушительная тишина. Мирка снова побежал. Он слышал свист собственного дыхания, Чувствовал себя совершенно измотанным, когда, наконец, обогнул угол и вынужден был остановиться. Не из-за усталости. Из-за медведя. Второй раз за вечер он оказался лицом к лицу со зверем. Только на этот раз между ними не было решётки. Медведь медленно поднялся на задние лапы. Снова раздался гром, но умирка в голове стояла гробовая тишина. Он смотрел в глаза собственной смерти. «Значит, всё-таки сейчас». Медведь вытянул переднюю лапу, словно опирался на невидимую барную стойку. Секунду стоял так, потом тяжело опустился на землю. Он потянулся головой к Мирке и принюхался. До морды было не более полуметра. На этот раз в фонаре ничего не гремело. Рука Мирка не дрогнула. Он стоял недвижим и присматривался к противнику. Пожидал. «Может, умирать не так плохо? Наверное, так все и происходит». Судьба постоянно сводит счёты. Карл бил жену, наверняка собирался её убить. И вот он мёртв. Мирка не случайно убил Карла. Он желал тому смерти, представлял себе, как убьёт его. А теперь погибнет сам. Если на то пошло, важнее намерение, желание. Возможно, хотеть убить, даже если не сделаешь этого. Худшее прегрешение, чем убить, не желая того. Медведь убивал. Скорее всего, особо об этом не задумываясь. Зверь разинул пасть, нижняя губа свисала, подрагивая. Дёсны тёмно-фиолетовые, губы чёрные, зубы жёлтые, разрушенные, в том числе и четыре огромных клыка, напоминавших кривые сабли. Они светились при свете фонаря. И глаза. Мирка смог разглядеть их цвет. Они были тёмные, рыжие, как лисица, а внутри пара маленьких чёрных зрачков. Он разглядел шрам, тянущийся через длинную переносицу под одним глазом что-то похожее на ожог. Чёрный нос быстро втягивал воздух. Медведь с криво приоткрытой пастью бесшумно ворочал огромной головой. Мирка отчетливо ощущала его дыхание, почти что чувствовала его на вкус. От медведя пахло не сырым мясом и свежими ягодами, а гнилью, кабаком и человеческим дерьмом. Вдруг он вскинул голову, и толстая нить слюны пролетела по воздуху рядом с сухом Мирка. Потом зарычал, почти что в знак приветствия. И тяжело прошёл мимо Мирка в сторону картофельных полей. Он мог бы протянуть руку и дотронуться до зверя, погладить по шерсти. Мирка стояла цепенев. Жизнь постепенно возвращалась к нему. В хлеву нервно ржала лошадь. Больше звуков не было. Мирка побежал дальше поперёк двора, прямо к комнате Леона. Вскоре он обогнул колокол и приблизился к ослиному закутку, но там что-то изменилось. Подойдя ближе, он увидел, что дверь открыта. И тут он вспомнил. Он вспомнил, что не запер дверь на замок, когда уходил от Леона. Он сидел у двери, безмолвно плакал, а запереть забыл. У Мирка в животе всё сжалось. Леон был на улице, когда всё происходило? Или Даника его только что выпустила? И ещё медведь. Его-то кто выпустил? «Леон! Даника!» – кричал он.